Глава 23. Сувер и адрес одновременно наклонились, стукнулись лбами и засмеялись. Вилли отшатнулась, быстрым лучом магии толкнула камень в сторону. Он откатился под стол, накрытый для чаепития, и замер. Ой, Ситуация опасная. В любой момент его могли заметить и другие. Оставалась надежда на длинную скатерть и обаяние Клементины, которая не вела себя как леди, а притоптывала от нетерпения, досадуя на заминку. «У тебя что-то упало?» — пристально посмотрел на Вилли Сувер. «Я только что видел». Девушка резко нагнулась, словно что-то подобрала. «Ой, не обращайте внимания, это всего лишь мешочек с чаем», — нашлась она. Теперь засушенные листики никуда не годятся. Она побежала к выходу, распахнула дверь, размахнулась и сделала вид, будто что-то выбрасывает. — Господа! — обиженно протянула Клементина. — Вы пришли ко мне в гости. А занимаетесь служанкой? Садитесь, нам нужно серьезно поговорить. — Ох, прости! — Сувер взял тонкие пальцы девушки и поцеловал. «Ты хотела обсудить вашу с адресом свадьбу?» Продолжил он. В его голосе Вилли послышалась досада. «Нет, он все-таки влюблен в Клео», догадалась она. И ревнует ее к адресу. Вообще, в последнее время она заметила, что между друзьями наметилось заметное охлаждение. Они уже не казались единомышленниками в шутках и подставах, будто поменялись ролями. Если раньше Адриас ненавидел ее, то теперь он неожиданно подобрел, стал терпимей, не задевал так, как раньше. Она часто ловила на себе его долгие взгляды и не могла определить причину такого внимания к своей персоне. «Следит, наверное, за мной по приказу теней», — решила она. А Сувер, наоборот, — Дергал Вилли больше обычного. Раньше он лишь посмеивался над действиями друга, а теперь занял его место. деталь нашей свадьбы обсуждают родители», — всплеснула ладошками Клементина. «Нам остается лишь следовать их советам. Правда, Адрес?» Она взглянула на хмурого президента, но тот только кивнул и спросил. «Чем ты нас угостишь?» «Девушки!» Служанки тут же бросились к приготовленным чайничкам и крохотным чашкам. енина и Санина обслуживали хозяйку и ее гостей. Вилли наливала чай Азату. «И все же, зачем ты нас позвала?» — не сдавался Сувер. «А разве нельзя провести с друзьями вечер?» — парировала барышня. «Здесь же в академии нет никаких развлечений». «Почему?» «Есть!» — хохотнул Сувер. «Можно разыгрывать помощников, которых вы притащили с собой, а они ни на что не годятся?» «Нет, у меня другое предложение есть!» Клементина наклонилась над столом и зашептала. «Я хочу...» Адрес приложил палец к губам. «Разве можно говорить при болтливых еше?» «Ушли все!» резко приказал Сувер. «Девушки, подождите в соседней комнате!» смягчила его тон Клементина. И тут Азат, который не принимал участия в разговоре и заметно трусил, взял в руку чашку, подсунутую ему Вилли, но она сильно задрожала. В результате он хотел поставить посуду на блюдце, но попал на край, и ароматный напиток пролился. Вилли похолодела. Если начнут менять скатерть, сразу увидят камень». «Хотя...» — тут же успокоила она себя. «Подумаешь, валяется осколок на полу. Ну, пожурит Клементина своих служанок». Увы, ее надеждам не суждено было сбыться. «Да чтоб тебе, криворукий еши!» — рявкнул облитый чаем с и вскочил. Он сильно двинул низенький стол, зацепил камень, который выкатился на свет. «А это что?» Все дружно посмотрели на предмет, который не должен был находиться в комнате. «Девушки!» Барышня сурово посмотрела на помощниц. «Кто из вас сегодня убирал мои покои?» «Я!» — вышла Санина и заторопилась. «Но я вынесла весь мусор!» «Смотри!» Сувер протянул Адриусу находку, мерцающую в лучах светильников огоньками. «Если это он зарядил камень, значит, узнает след магии», — лихорадочно искала выход Вилли. «Но меня не должны заподозрить. Никто же не видел, как я его брала. Она сделала независимый вид, так как к ней и Азату это происшествие отношений не имело». «Странно», — нахмурился президент, — и потер камень пальцами. «Они не чувствуют жара или притворяются, что не чувствуют?» — заволновалась Вилли и тут же сообразила. а, -а, -а Может, магия уже исчезла?» «А, -а, -а что случилось?» — робко спросил, ничего не понимающий юнец. «Твой нос еще не дорос!» — хмыкнул Сувер. «Почему?» — не согласился адрес. «Пусть попробует!» Он протянул находку Азату, Тот несмело взял ее в руку, покрутил, посмотрел на свет и пожал плечами. «Обычный дорожный булыжник, только маленький. Не понимаю, что в нем интересного». «И ты не понимаешь», — Сувер, улыбаясь, протянул камень к Клементине. Девушка подержала его на ладошке, взвесила, сложила губки бантиком, наклонила голову, словно прислушивалась. «Он че разговаривает?» — шепотом спросила Азат — Не знаю, я ничего не слышу. — Нет, — отмахнулась барышня, — но что-то загадочное в нем есть. Я будто чувствую тепло, которое идет от поверхности, но в то же время сомневаюсь. — Господа, предлагаю взять камень завтра на лекцию по минералогии и спросить преподавателя. Он наверняка знает все тайны местных валунов. — Ага, получается, никто не слышит сигналы, — размышляла Вилли. Но Сувер и Адриас наверняка притворяются. А магия Клементина не такая уж и сильная, как она ее выпячивает. Но Вилли все равно терзали сомнения. Все трое могли играть на публику, боясь раскрыть секрет камня. «Вилли, не хочешь ты попробовать?» Вдруг повернулся к ней Адриас. «А, это проверка!» – испугалась она. Нет! Что вы? воскликнула она. Ни гоже, ни же прикасаться к вещам господ. Сувер вскочил и так быстро ринулся к ней, что виля отшатнулась и прижалась к стене. Держи ее, приказал он другу. Оставь сувер, поднял чашку адрес. Девушки, уберите все. Янина и Санина бросились к столу, сменили приборы, посуду и скатерть. Вилли стояла, не шевелясь. «Если Сувер заставит взять камень в руку, ей трудно будет не выдать себя из-за сильного жара. Я могу выкинуть мусор, если он вам мешает отдыхать», — вздохнув, предложила она. «Да, Вилли, выброси ты, наконец, этот камень!» — вскрикнула Крементина. «Девушки, выйдите с Вилли на крыльцо. Нам нужно поговорить без свидетелей».